Глава двадцатая, в которой вечер перестает быть томным. Разговор у нас с ментом получился не особо долгий. Закончился он ровно в тот момент, когда я с наимилейшей улыбкой сообщил ему, что дела у Василия Андреевича будет находиться очень мало. Вот прям как только я отчитаю своему руководству, в данном случае, естественно, имелось в виду военное ведомство, о комитете речи не шло, так сразу и заберут. Потому что убийство главного инженера специальной группы, которая занимается секретными разработками, это дело сугубо наше и наших коллег из очень серьезной организации. Организацию я называть не стал, но Василий сам все понял. Из воспоминаний Максима Сергеевича следовало, что все его отчеты по официальной работе, связанные с заводом, Моментально поступает к полковнику, напрямую. А уж тот знает, какую именно информацию надо почерпнуть из общих сведений. Однако некоторые подробности майору все же рассказал. Исключительно о том, что звонил я, труп нашел я и вообще молодец тоже я. Пришлось объяснить реакцию Анны Степановны. И еще один немаловажный факт, который сам по-любому обсудить надо что она изначально была в курсе, где находится ее муж. Не думаю, конечно, будто вся эта информация Василию Андреевичу пригодится, но в конце концов с ментами надо дружить. Если получится, то взаимовыгодно. Я не знаю, как жизнь повернется дальше, но знакомства с сотрудниками различных структур, настроенные на положительный итог, точно не помешают. — Вот черт, — майор почесал затылок, — выходит, гражданин Маслов просто сам решил спрятаться. Тогда знаешь супруга его под большим вопросом. Мы перешли на «ты», чему, собственно говоря, были рады оба. А то эти выканье уже поперек горло стоят. Я все имена и отчества задолбался выговаривать. Вряд ли. Там семейная жизнь была по большой любви. — То-то и оно, — Василий протянул мне открытую пачку сигарет, предлагая закурить. — Знаешь, часто от большой любви до большой ненависти один крохотный шаг. Просто орудие убийства. Оно меня прям с спонталыку сбивает. Случайное оно, это убийство. Так можно сказать. Кем бы ни был нападавший, он такого не планировал. Думаю, пришел только поговорить. Вот уже в разговоре у них... Не заладилось. Нож кухонный, явно был в доме, его не принесли с собой. Часто использовался по назначению, картошку почистить, лучок порезать, ну понял. Так не планируют преступления. С одной стороны, да, пытались что-то скрыть, потом и кровь подтерли, и чистенько все убрали, но это больше от незнания, как лучше поступить. Че ее кровь тереть? Живее труп от этого не станет вполне ясно стоял инженер кухни спокойно беседовал с неизвестным или неизвестной и тут даже не кривись бабы в бешенстве легко грудную клетку с одного раза пробьют вон пример только что видел не поделили они что то вот убийца и психанул а потом попытался уничтожить следы ручку ножа вытер да но Я воспользовался предложением майора, вытянул сигарету и закурил. Мы сидели за столом. В принципе, можно было не продолжать этот разговор, но меня интересовало мнение Василия, как человека и мента. Причем майор ведь подноготную не знает. У него есть лишь труп, нож и сбежавший инженер. Потому и любопытно, как он это видит. Почему нож не тронули? Я вопросительно посмотрел на майора, мол, давай, выдвигай версии. Если, как ты говоришь, убийца сделала-то случайно, в порыве эмоций, потом кинулся мыть полы, нож он тоже должен был бы забрать, по идее-то. На кой черт оставлять орудие убийства? Да, конечно. Как ты связь это представляешь? Если человек никогда в посторонних людей ничем не тыкал, каково ему этот нож обратно вытаскивать? Психологически тоже, знаешь, надо крепкий нерв иметь. Но ведь хватило нерва усадить труп, вытереть нож. Причем нож, который на мелочечку из мертвого человека торчит. Не, мне кажется, как раз у напавшего было большое желание сделать всего чтобы именно о бытовом моменте, в первую очередь, подумали твои сотрудники. Ну, или ты подумал. Специально. Типа, вот, смотрите, тут что-то личное. Я, конечно, вслух этого не говорил, однако фотография Комаровой, если следовать моей версии, потому и была в руке инженера. Просто майор не знает про фото, я же его забрал. При таком раскладе можно действительно заподозрить Анну Степановну. Она была в курсе, где прячется масло. Вычислила, например, случайно измену мужа с Комаровой. Типа «Вот так можно подумать из-за фото». Прибежала, разнервничалась, схватила нож и воткнула в мужа. Если допустить, будто он признался, что сгорает от страсти к Комаровой. Просто другой причины совать этот снимок инженера в руку нет. Ну, нашли бы менты его. Дальше что? Им от Комарова что шла, что ехала. И еще отсутствие следов. Остались только наши с александром Сергеевной. Ну ладно, полы помыли. А с черноземом что сделали? Просеяли? Слоями снимали? не Посетитель в дом изначально шел так, чтобы себя не засветить. Уж не знаю, по веткам ли прыгал, по крыше ли скакал, но точно старался не спалиться. Какие тут случайности или убийства в состоянии эффекта Четко все планировалось сначала. Ну, ладно, майор», — я протянул руку васильева — «ты супруга супругой инженера, конечно, по беседу, это дело нужно, но если ты не против, я первым поговорю. С собой не приглашаю, сам понимаешь почему. Вместе с Масловым исчезли секретные сведения, которые сейчас уже нашлись. У него же. И по-любому все вокруг них вертится. Тебе точно не нужно». Мент спорить не стал. Мне кажется, он вообще был не против, что с него данное дело с ним. Вот, как говорится, баб с воздуха были легче. Давай тогда -да, тут в кабинет поудобнее будет. Василий весьма великодушно предоставил мне свое рабочее место, а сам вышел в коридор. Буквально через пять минут явились Маслова и Калинина. Мне аж поплохело, когда за их спинами я не увидел Комарову. Подумал, если опять сбежала, пользуясь моментом, найду и придушу. Честное слово. — Александра Сергеевна, где? — сходу ошарашил вопросом Владимира Александровича. Начальник перводела удивился, но ответил, мол, он сидит в коридоре рядом, живая и здоровая. — Вот и хорошо. Ее давайте сюда, сами подождите в коридоре. — велел я калину Вот тут он уже не просто удивился. Он, мне кажется, обиделся. Какую-то левую сотрудницу зовут присутствовать при разговоре с супругой убиенного инженера, а ему, главному особисту завода, велено не мешаться. — Ну, хорошо. Владимир Александрович демонстративно развернулся, а потом исчез за дверью. Зато на смену ему явилась гражданка Комарова которая, как и Калинин, не понимала, на кой черт ее позвали, или делала вид, что не понимает. «Присаживайтесь», — я указал обеим женщинам на стулья, — «сам занял место майора. Успокоились?» Последняя фраза предназначалась Масловой. Она молча кивнула. «Ну, хотя бы никто не пытается выцарпать мне глаза. Уже хорошо». Что ж вы, Анна Степановна, за такой глупости додумались? Ну ладно, нервы понимаю. Однако зачем весь этот дурдом? Супруга инженера пожала плечами. Ей похоже что-то убойное вкололи. Она внешне напоминала зомби. Вроде двигается, на вопросы реагирует, но сама ничего путёвого сказать не может. Я честно попытался расспросить Анну Степановну, еще раз особо меня интересовал вопрос как и объяснил муж свое желание спрятаться он ведь должен был что то объяснить лева пришел за несколько дней до того как все случилось очень взволнованный пытался скрыть от меня свое состояние но я поняла всегда понимала если его что то беспокоило и сейчас конечно тоже однако правда не добилась Маслова даже говорила медленно и заторможена. Слова произносила еле-еле. Единственное, он сказал, будто допустил ошибку, большую ошибку, и будто доверять никому нельзя. Предатели везде. Я еще посмеялась. Что ж ты говорю, Левушка, все в прошлом живешь? Но он повторял одно и то же. А потом в тот день прибежал домой и сказал, надо уехать куда-нибудь в место, о котором никто не знает. И как я его не пытала, как не расспрашивала, а ни в какую. Подошел, обнял. Маслова резко схрипнула, словно ей не хватает воздуха. Хотя слез не было. Сухие совершенно глаза. Так, значит, он вам категорически не хотел рассказывать. Но вы понимали, что то не так. Хорошо. Дача действительно принадлежит подруге? Я старался говорить только о том, что меня реально интересует, дабы быстрее закончить этот тяжелый разговор. Угнетал меня вид супруги инженера. Анна Степановна подняла взгляд. Он был пустой. Вообще. Смотрела, словно не понимает этого вопроса. «Дача, на которой его нашли, где он прятался?» Повторил я еще раз. «А, дача!» — Нет, это участок какого-то знакомого Лёвы. Он сказал, что там точно искать не будут. — Ясно. — Чертежи были с ним? — Да, вернее, не знаю, были бумаги какие-то. — Хорошо. Еще один вопрос, последний. — Вам не показалось состояние Льва Ивановича странным? — Нет, вполне понятно, нормально не назовешь ситуацию, когда муж заявляет, что ему надо скрыться, но чисто физически. Не показалось ли вам, что супруг выглядел как пьяный? Я знаю, Лев Иванович не употреблял алкоголь, но мало ли, в тот вечер не возникло ощущение, что он все же выпил. Анна Степановна отрицательно покачала головой. В общем, смотрите, ситуация такая. Мы сейчас уедем, товарищ майор с вами побеседует. Немного и недолго. Говорите все как есть, как и было. Все? масло внезапно оживилось а потом оглянулась на комарову которую аж передерну ее только что без злого умысла но все таки слили я усмехнулся наблюдая за лицом александра сергеевны этой особе похоже очень хотелось сказать жене инженера чтоб та перестала тупить но нельзя произнести подобное вслух это значит признать правду Значит, все мои намеки были верными. А Комарова, судя по ее упрямству, еще надеялась искачать с крючка. Потому и продолжала делать вид, будто ни черта не понимает Анна Степановна, я взял женщину за руку. Она сразу повернула голову обратно, глядя на меня своими пустыми глазами. Точно зомби. Все как есть насчет супруга. «Все, что говорили мне, то и майору, про гражданку комарову не надо. Это к делу не относится. Вы же не думаете, будто она могла навредить Льву Ивановичу?» Маслова снова покачала головой из стороны в сторону. «Вот и чудно. Оставайтесь на месте. Мы сейчас позовем майора». Я взглядом указал Александру Сергеевну на выход. Она тут же скачала на ноги и шустро устоймилась прочь из кабинета. Я вышел следом. В коридоре стояли Василий и Калинин. Они о чем-то беседовали. Судя по лицу начальника первоотдела, он жаловался товарищу на тяжелую жизнь. И на меня. Я окликнул майора, сказал, нам пора удалиться. А вот он вполне может с Маслой побеседовать. Калинин, не дожидаясь нас с Комаровой, направился к лестнице которая вела на первый этаж, обиделся Володька. Обиделся, что его ниже какой-то девицы из какого-то отдела технолога поставили. Я не стал ничего говорить по этому поводу и просто молча двинулся в ту же сторону. Комарова, отставая, пыхтела за моей спиной. Когда вышли из отдела и селись в машину, Калин все же заговорил, «У «Вас куда?» Владимир Александрович старался держать нейтральный тон, но у него не очень хорошо это получалось. Прям чувствовалась обида. «Нас давай гостиница гостинице», — я Калинину. Мое «нас» сильно удивило всех присутствующих, а некоторых даже возмутило. «Максим Сергеевич, при всем уважении, но не обнаглели ли вы? Я все понимаю, однако. У меня есть свой дом». И уж точно неприлично молодой женщине к вам в гостиницу на ночь глядя ехать. Александру Сергеевну прорвало. Вот. А я думаю, что вы столько времени сидите, как пыльным мешком приступнутое? Не ругаетесь, не кидаетесь драться, не обливаетесь ничем. Думал, совсем уж плохо дело. Но нет, все в порядке, смотрю. Владимир Александрович, я повинулся лицом к Калинину, который завис, наблюдая нашу перепалку, «Сказал же, в гостиницу!» «Не надо в гостиницу!» Комарова начала злиться. «Но вообще-то начальник тут один. Это я. В гостиницу!» Мое настроение тоже лучше не становилось. Естественно, благодаря этой девице ее отвратительному характеру. «Что за дурацкая манера спорить? Все зло мне делают!» Калинин пожал плечами и направился в ту сторону, куда ему приказала прямое начальство, то есть к гостинице. — Ну, знаете! Александра Сергеевна выразительно хмыкнула, сложила руки на груди, а затем уставилась в окно. Вид у нее был такой, что сразу становилось понятно. До гостиницы мы доедем, а вот как оно дальше будет, не берусь представить. Впрочем, интуиция меня не подвела. Комарова не была бы собой, если бы этот вечер закончился спокойно. Но даже я ее талант ставим ставить всех и все на уши не дооценил.